Рассказ о гибельной кампании князя Игоря, Новгород-Северского против половцев и многое другое. Некоторые из этих историй, видимо, основаны на разных эпических поэмах, которые создавались в среде княжеских дружинников. Другие представляют собой правдивые изложения факта, как, например, история Василько. Она, очевидно, написана священником, который утешал несчастного князя после нанесения ему жестокого увечья. Часть историй, судя по всему, записывалась летописцем, со слов очевидцев. Другие интерпретации того же события могли распространяться независимо от первой. Так произошло в случае с компанией князя Игоря. Две записи были включены в разные варианты летописи, и одновременно об этом была написана героическая поэма, знаменитое «Слово». «Орлов. Слово о полку Игореве». «Перец. Слово о полку Игоревим. Киев, 1926 год». Слово очень динамично. В его основе прославления военной доблести однако в поэме есть и лирические эпизоды как например страстное увлечение пленного русского юноши половецкой княжной на которой только намекается или плача жены игоря За личной драмой побежденного игоря встает национальная трагедия руси страдающие в то время от княжеских усобиц и постоянных набегов степных кочевников портреты русских князей, упоминаемых в истории, полны жизни и убедительны Степь, через которую русские идут к своему поражению, жизнь животных вокруг движущегося войска, оружие, доспехи и русские, и половецкие — все описывается не только с истинным духом поэзии, но и с замечательным знанием деталей. Слово проникнуто языческим мироощущением. Значит ли что-либо для автора имена славянских божеств, которые он упоминает, или он взывает к ним лишь по поэтической традиции, сказать трудно. В любом случае, дух поэмы не христианский в религиозном смысле, и если автор и был членом церкви, то, очевидно, плохим. Он, вероятно, принадлежал к дружине князя Черниговского, был хорошо знаком с русским фольклором и прекрасно начитан в исторической и эпической литературе, включая историю Иудейской войны Флавия и Девгениева деяния. Во вступительных строфах автор обращается как к идеалу, к древнему певцу Баяну, хотя он и не будет следовать стилю баяна, а утверждает свободу писать по-своему. Этот баян, по-видимому, был современником князя Мстислава Тмутараканского, тоже упоминаемого в слове. Ни одно из произведений баяна не дошло до наших дней. Единственная известная рукопись слова о полку Игореве была копией, сделанной в Обскове в 15 веке. Ее обнаружил Мусин Пушкин в 1795 году, тогда же была сделана копия для императрицы Екатерины II. Слово было опубликовано в 1800 году, а в 1812 рукопись Мусина Пушкина погибла в московском пожаре наполеоновского нашествия. Копия Екатерины и первое издание, для которого использовалась рукопись Мусина Пушкина, Все, что сохранилось из документальных свидетельств. Поскольку оба полны ошибок переписчиков и типографских опечаток, интерпретация слова — чрезвычайно трудная задача. Однако, несмотря на то, что до 1812 года дошла только одна рукопись, или, по крайней мере, только одна была обнаружена, мы знаем, что слово читали и восхищались им, в XIII и XIV столетиях. Отрывок из него цитировался в начале XIII века в варианте моления Даниила Заточника, а в конце XIV века слово послужило образцом для задонщины исторической поэмы, прославляющей победу русских над монголами в 1380 году. Моление Даниила Заточника – еще одно замечательное произведение древнерусской литературы.